Реальность, которую мы видим, создана нашим ограниченным сознанием. Это фантом, иллюзия, блеф. И только во сне, когда сознание спит, нам открывается истина. Сон – это царство подсознания. Он приоткрывает завесу над подлинной связью вещей – Вот почему из поколения в поколение наши шаманы передают священное знание индейцев о контроле над сновидениями. Подсознание человека — это великая бурлящая сила, здесь легко потеряться, и если ты не хочешь потерять себя в пучине своего подсознания, ты должен уметь контролировать свои сновидения». Я контролировал свои сновидения с пятилетнего возраста и никогда не думал, что когда-нибудь потеряю эту способность. И вдруг это произошло. Проснувшись в холодном поту, я понял, что самая важная часть моего мира погибла. Мой сон больше не принадлежал мне, он съел меня, раздавил своими тяжелыми жерновами. Мне показалось, что я совершил какое-то ужасное преступление — прогневил богов. Я попытался вернуть себе контроль над сновидениями, но тщетно. Вторая ночь была еще хуже первой. Я видел сон и не мог понять, что сплю. А это главный признак — ты не контролируешь свои сновидения. На следующий день я решил проделать все ритуалы, которые завещал мне дед. Я принес жертвы богам, разложил в нужном порядке символы моих индейских предков, а потом использовал соки кактуса, чтобы вернуть себе утраченную связь с подсознанием. Но боги, казалось, отвернулись от меня. Мне снился кошмар. Я чувствовал себя слабой песчинкой, несущейся в бурном потоке, и ничего, ничего нельзя было изменить». На утро я решил идти в пустыню. Если боги забрали мою душу, подумал я, пусть они заберут и мое тело, без души оно мне не нужно. Пустыня приняла меня раскаленным песком и обжигающим солнцем. Семь дней и семь ночей я провел в этом аду. Пил соки кактуса, надеялся, что забытье проглотит меня целиком. Я хотел только одного — умереть, не заметив этого. Миновали седьмые сутки, когда над линией горизонта опустилось небо. Никогда раньше я не видел грозы в этой пустыне. «Это идет моя смерть, моя искусительница», — решил я. Но ошибся. Это были именно грозовые тучи. С неба полились реки воды. Казалось, боги решили утопить землю. На моих глазах пустыня превращалась в бескрайнее море. «Энергия воды!» — прозвучал в моей голове голос Хенаро. Обессиленный голодом и жарой я бросился домой. За время моего отсутствия Произошло невозможное. Хинаро в добром здравии стоял на пороге, счастливая лихо обнимала его. Сердце мое исполнилось радостью, но счастье было недолгим. «Уходи! Уходи, откуда пришел! Уходи, откуда пришел!» — закричал Хенаро, едва увидев меня. «Что это?»